Владислав Сергеевич Тинеев поставил закопченный чайник на плиту, когда за окном прогремели первые раскаты грома. Хлынул ливень, дробью барабанит тяжелыми каплями по стеклу. Пожилой человек озабоченно поглядел на открытую форточку и после недолгих раздумий прикрыл ее. Сверкнула молния, рассекая мглистое набухшее влагой небо пополам, и Владислав Сергеевич задвинул выцветшие от времени шторы. «Так намного уютней», — подумал Тинеев. Он взглянул на настенные часы, после чего включил старенький кинескопный горизонт. «Сделает ваши волосы густыми шелковистыми», — томно хлопая ресницами говорила грудастая блондинка. Вздыхая, она накручивала на палец поблескивающий локон, при этом у нее был такой вид, словно она только что слезла с постели после бурного секса, а не просто помыла голову. «В отличие от других шампуней». Владислав Сергеевич машинально провел рукой по обширной лысине. Лоснящийся в тусклом свете до потопной кухонной люстры. «Где же ваш шампунь был эдак 30 лет назад?» – пробормотал старик. Когда чайник вскипел, Тинеев налил кипяток в чашку с пакетиком фруктового чая и уселся за стол. Владислав Сергеевич нетерпением ждал региональных новостей. Наконец реклама закончилась, и на экране появилось миловидное ведущая. Продолжается расследование по факту смерти жительницы Каменска. Кожухова Ирина Леонидовна. Как уже сообщалось ранее из пресс-службы Управления Следственного комитета по Алтайскому краю, её труп в лесу нашёл сын. Уже установлено, что погибшая фактически была разрезана. Заточенный брусок по своей форме, напоминающий гимнастический снаряд козёл, убийца привязал её. Также найдена собака, шицу. Её обнаружили задушенной возле тела хозяйки. Оперативники отрабатывают все версии преступления. Эксперты не исключают, что жестокое убийство, связанное со смертью Олега Тюрина, молодой человек был замучен до смерти в котле с кипятком. Владислав Сергеевич сделал осторожный глоток чая. Две смерти за две недели, тихо проговорил он. Сюжет о гибели пожилой женщины закончился, он выключил телевизор. Две смерти столь разные и столь схожие между собой. Тени снова потянулся к чашке и в это мгновение раздался звонок в дверь. Старик встрепенулся. Как я мог забыть? Едва не опрокинув чашку, он торопливо вылез из-за стола и заспешил в прихожую. Щелкнув расшатанным замком со скрипом потянул дверь обитую растрескавшимся дерматином, и молча уставился на крепко сбитого мужчину лет 45-50 с абсолютно седыми волосами. Темные глаза гостя внимательно смотрели на Тинеева изучающим взглядом. В руке черный дипломат с мокрого зонта на вытертый коврик капала вода. «Добрый вечер, Владислав Сергеевич», — произнес визитер. «Я начальник розыска Каменского ОВД, Малышев Сергей Александрович. Я звонил вам сегодня, мы договаривались о встрече. Я не поздно?» «Нет, все нормально», — кивнул старик, — «я живу один». Он посторонился, пропуская Сергея, поймав себя на мысли, что на какую-то долю секунды почувствовал себя неуютно под пристальным взглядом милиционера. «Вы бы могли вызвать меня в управление», — сказал Владислав Сергеевич, жестом указывая Малышу на кухню. «Я не такая уж развальная приехал бы, если есть такая необходимость». «Зачем такие хлопоты?» — улыбнулся Сергей, усаживаясь за стол. И снова Владислав Сергеевич испытал странное ощущение, словно невидимая иголочка кольнула его где-то в области шеи. «Он мне не нравится», — неосознанно шевельнулся в мозгу. Усилием воли Тинеев заставил себя улыбнуться. «Чаю?» «Нет, благодарю. Не хочу отнимать ваше время». С этими словами Малышев открыл дипломат, вынимая наружу пухлую папку с документами. «Владислав Сергеевич, вы, конечно, знаете, что за последние дни в нашем городе произошли зуверские убийства», — начал он. Преступники пока не найдены до сих пор на свободе. Вы доктор медицинских наук, опытный эксперт в области судебной психиатрии. Здесь копии материалов дела. Вы думаете, я способен чем-то помочь вам? Вне всяких сомнений, медленно проговорил Сергей. За окном вновь пророкотал гром, и милиционер внезапно улыбнулся. Холодный, тяжелой улыбкой, но Тинеев не видел этого. Он уже склонился над документами, начиная листать материалы.